Глава 19. Эмили неслась по незнакомым тропинкам, и ноги ее казалось, почти что парят над землей. Путь ей освещал только прыгающий луч света. Она сделала именно то, на что надеялся Джерми, бросила Кэтти, потакая своему первобытному стремлению выжить. Теперь он чувствовал ее внезапную, непреодолимую панику. Эмили бежала вперёд, Но топкая земля с тошнотворным звуком поглощала каждый ее шаг, заставляя тратить энергии больше, чем она могла себе позволить. Болото работало в тандеме с Джерми, протягивало ему руку поддержки. Природа вокруг принадлежала ему, и что важнее, она обернулась против Эмили. Эмили остановилась, вжимаясь спиной в древесное дупло. Крошки земли И разъелённые насекомые каскадом посыпались ей на плечи, когда она прислонилась к мху и грязи, покрывшим массивный ствол. "Джерми, интересно, считает ли Эмили, что ведет себя тихо?" Он прекрасно слышал ее дыхание быстрое и неглубокое. Чувствуя разлитый в воздухе страх, Джереми больше не смог сдерживаться. "Эмили!" прогремел его голос сквозь хаос. Это Кэл. Эмили Она сжалась, пытаясь сдержать рыдание, и он услышал, как плач вырывается наружу в захлебывающемся хныканье. Похоже, ты у меня последняя осталась, со смешком крикнул он. Ты уже нашла периметр? Теперь Эмили слышала, как он приближается. Джерри давала себе знать специально. Это было его крещендо. Ты хоть знаешь, в каком направлении бежишь? рассмеялся он. Ну ладно, не буду тебя обескураживать. Беги, кролик, беги! Неожиданно сам для себя Джерми пальнул из пистолета в воздух, так диктовал ему разворачивающийся спектакль. Звук заставил Эмили инстинктивно сорваться с места. Она бросилась через ручей, громко шлепая по воде и позволяя густой грязи целиком поглотить ее туфли. Когда она вышла из воды и начала продираться сквозь стену зарослей, обувь так и осталась лежать позади. Острые шипы раздирали ей ноги, руки, лицо, но она продолжала рваться вперед. Джереми бежал следом, настигая ее, и Эмили двигалась зигзагом, чтобы избежать судьбы Мета и Кэти. Он появился неожиданно, словно оазис в пустыне. Теперь Эмили четко видела перед собой заграждение. Металлический забор среди деревьев, четко отделяющий царство Джереми от свободы. Высоты в нем меньше двух метров, и Эмили нужен был всего один сильный толчок, чтобы оказаться на другой стороне. Она ненадолго замерла, затем кинулась вперед и прыгнула на забор, цепляясь пальцами рук и ног за прутье. Откуда не возьмись, На Эмили нахлынула обжигающая боль. Разряд электричества прошел через каждую клеточку ее тела, заставляя мышцы напрячься и забиться в конвульсиях. Затем её отбросило назад, обратно в кошмар. Мне немного обидно, что ты подумала, будто забор может оказаться не под напряжением, снисходительно проговорил Джеррими, перешагивая через поваленное дерево и нависая над ней. Эмили закашлялась кровью. Она то почти теряла сознание, то начинала воспринимать всё запредельно чётко. Потом Эмили перевернулась на бок и начала ползти. Она отчаянно цеплялась ногтями за грязь и мох, изо всех сил двигаясь вперёд. Плана у неё не было. Единственная её мысль была о том, что нужно убраться как можно дальше от настигнувшего её чудовища. Джерми медленно шёл следом, на ходу вынимая из чехла охотничий нож опустившись на колени он обхватил Эмили рукой за горло и подтянул к себе молча не говоря ни слова Джереми указательным и большим пальцем широко открыл ей правый глаз не обращая внимания на ее ожесточенные попытки вырваться он позволил паре капель тропикамида попасть на ее глазное яблоко и прежде чем Эмили успела заметить помутнение зрения ловко проделал то же самое с левым глазом. Хватит! Что это? заорала она, откидывая голову назад. "Двойные капли тропикамид", объяснил он, не забыв капнуть еще немного в каждый глаз. "И когда-нибудь проходила офтальмологический осмотр Эмили, когда потом еще несколько часов перед глазами стоит туман. И врачи еще предупреждают: пожалуйста, Не работайте с тяжелой техникой. Джерми улыбнулся, зная, что она все еще может различить его выражение, хотя и не совсем четко. Эмили заморгала, безрезультатно пытаясь прояснить зрение. Слышала когда-нибудь фразу: "Ц5 позволяет дышать". Джерми взглянул ей в глаза. Она уставилась на него в ответ. "Отпусти меня, пожалуйста. Я никому ничего не расскажу, если ты меня отпустишь" умоляла Эмили. Инстинкт самосохранения заставил ее перейти в стадию торгов. Джереми прижался лбом к ее лбу. Не перебивай. Он подмигнул и оттянул ее голову назад. Видишь ли, если ты перережешь спинной мозг прямо над шейным позвонком C5, то этим наверняка убьешь человека. Почему? Он бездумно стряхнул жука с плеча Эмили, дожидаясь ответа. Хватит. Пожалуйста, хватит. Его лицо дернулось, складываясь в гримасу отвращения. «Серьезно?» Студентка медицинского, второкурсница, и не может ответить на простейший анатомический вопрос? Эмили закрыла глаза. Пожалуйста, прошептала она. Джереми проигнорировал ее мольбы. Вокруг позвонков C1 и C4 пролегают нервы, отвечающие за то, чтобы диафрагма знала, как дышать. А ножа он указал на ее диафрагму. Если перерезать эту часть спинного мозга, то наступит удушье, а затем и смерть. C4 не трожь, не то умрешь. Зачем ты это рассказываешь? Теперь она начала паниковать. Я не собираюсь этого с тобой делать, Эмили. Расслабься, продолжил он. Ты что, думаешь, я чудовище какое-то? Джереми снова приблизился к ее лицу, бросил взгляд на нож, который крутил в руке. Эмили тоже смотрела, как на его лезвие танцует слабый лунный свет. Снова природа подчинилась его воле дала ему прожектор для его шоу. Резкая боль пронзила ее поясницу. Все, что чувствовала Эмили это горячие, жгучие чувства в спине. Она слишком поздно осознала, что Джереми вонзил в нее нож. А если перерезать спинной мозг ниже позвонка C5, то скорее всего, останешься жив. Но ещё ты скорее всего пострадаешь от пролечав той части тела, которая находится ниже позвонка, продолжил он, похлопывая Эмили по ноге. Я выбрал поясничную область. Она схватилась за рубашку Джерми, накручивая черную ткань на кулак и дико озираясь по сторонам. «Не хилый такой стишок, а Он снова ухмыльнулся и одним резким движением вытащил лезвие.